В в станке или в лафете, и велел затинщику всыпать в нее затин и вкатить ядро едва ли не с человечью голову. Народу сказано отойти подалее. Пальник горел уже в руке самого Аристотеля. Он готовился положить его на затравку и остановился. Мрачная дума пробежала по лицу. Рука дрогнула. Что, если пушку разорвет? Не за себя боится он, нет, а за свое создание, за храм, который с ним погибнет. Он поднял глаза к небу, перекрестился, приложил пальник к пушке, медная пасть послала от себя вспышку дыма, грянул удар. Окрестность повторила его в многочисленных перекатах. Казалось, основание земли поколебались. Часть народа пала ниц, думая, что по полю катятся огромные железные колесницы. Еще удар сильнее еще, и народ, попривыкший к этому грому, начал вставать и осеняться крестом от напасти молниеносной. Смотрит городок уж весь в огне. Лишь только Аристотель объявил, что шибить более не будет, громкие восклицания огласили воздух, и художник очутился на руках радостной толпы. В таком торжестве отнесли его к великому князю. Иван Васильевич был вне себя от радости, надел мастеру на шею золотую цепь, поцеловал его в макушку головы и назвал золотоносцем. Народ радовался такому благоволению к человеку, который отливал колокола для призыва к молитве, лил пушки на голову ворогов и собирался строить дом причистый. Вдруг изгоревших развалин городка поднялись веселые возгласы. Ветерок отпахнул дымную занавесь, и показались одна за другой две головы отчаянных молодцов, засевших крепостцы. Проведение хранило их. Кроме незначительного повреждения рук и ног, с ними не случилось никаких бед. «Ай да, ребята! Ай да, молодцы!» — кричал им народ. Из этой-то похвалы жертвовали они своей жизнью. Таков исканий русский человек. Великий князь, радуясь удачному шубанию из пушки и обещаясь употребить ее при осаде Твери, простился с Аристотелем и поскакал в город. За ним последовал весь поезд дворчан его, в том числе и лекарь Антон. От лошадей поднялось облако пыли и, неся с нарощу, окутало посла императорского. Чернь едва заметила его и оставила без внимания. Одно зрелище по превосходству отвлекло от другого. Угрюмый поппель, нахлобучив на глаза берет и вонзив о в коня, отплатил на бедным животным свою досаду. Приехав домой, он заперся с своими мрачными думами. Напротив, Антон был весь радость, весь торжество. Нынешний день великий князь особенно благоволил к нему. Были на то две причины. Он знал, что Аристотель, слуга ему столь полезный, столь необходимый, любил Антона как сына, и старался в этом случае показать свое доброе расположение художнику на близких ему. Иоанн слышал уже об оскорбительном отзыве посла насчет его придворного лекаря и хотел милостивым своим обращением к обиженному отплатить заносчивому рыцарю. Подъезжая вместе с Андрюшей к своему жилищу, Антон не думал более о невзгоде, набежавшей на него с немецкого подворья. Он, однако ж, не столько радовался милостям великого князя, как тайному голосу сердца, сулившего ему что-то особенно приятное. Пречувствие это подтверждали загадочные слова Андрюши, который обещал, как скоро они домой приедут, сделать ему такой дорогой бесценный подарок, какого он себе и вообразить не может. «Анастасия вдоль этой тайны», — думал молодой человек, — и стремил вперед коня своего. Когда ворота на его половине отворились, он, не дожидаясь, чтобы приняли высокую подворотню, отважно перескочил через нее. — Говори скорее, скорее, милый Андрюша, что у тебя за тайна? — спрашивал Антон, лишь только вошли они в горницу. Дитя принял важный вид. — То, что я хочу передать тебе, не шутка, — сказал он трогательным голосом и слегка вздрагивая. — Говорят, в этом деле спасение твоей души. Объяснишь, не мучь меня. Здесь, в Москве, «Разносятся слухи, что ты связался с нечистым. Знаю, это неправда, это клевета глупых и злых людей. Ты просто латынской веры, как отец мой, как и я был. Все христианин же? Однако, видно, вера русская почему-нибудь лучше вашей. Без того б не заставили меня переменить на нее прежнюю. Ты говоришь, у тебя крест в сердце. Мы с Настей этого не понимаем и очень огорчаемся». Нашим неведением. Хочешь утешить нас? Андрюша вынул тяжелый серебряный тельник из-за пазухи и снял его с шеи. Возьми вот этот крест, на котором изображение Спасителя, надень его и носи. Это крест Анастасии, благословение ее матери. Она сняла его для тебя, для спасения твоей души и во здравии тебе». Пускай охраняет он тебя на всех путях твоих и приведет в наш русский храм. Ах, если бы в одно время встретил там мою крестную мать! Андрюша говорил это, и слезы падали по горевшим щекам красноречевого миссионера. Не выдержал и молодой друг его. Он обливал драгоценный дар слезами и осыпал его жаркими поцелуями. Перекрестясь, Антон надел тельник. — Видишь, — говорил он, — я надел крест ее с радостью, с восторгом. Скажи это, анастасии скажи, что я каждый день буду молиться на него, что я никогда не покину этого креста, разве снимут его с меня мертвого? — Нет, нет, что я делаю, что я говорю, безумный, — присовокупил он, опомнився от первого восторга. В голове его блеснула ужасная мысль. Он любил Анастасию чистую пламенную любовью, с какой целью сам не знал, но теперь куда вел его тельник Не обручал ли его с Анастасией, как жениха с невестой, с русской, которой не иначе может быть его, как тогда, когда переменит он веру? Чтобы получить Анастасию, надо сделать отступником. Крест тяжелый надевал он. Но смел ли от него отказаться? В каком виде представится он ей тогда? Чернокнижником? Нечистым? В связи с дьяволом? Неужели бросится в роковую будущность? Он подумал также, что Анастасия из любви к нему, лишаясь креста, благословение матери, будет каяться в своем поступке, что мысли об этом лишении истерзают ее». Между тем он оставил крест у себя хоть на день. Завтра же отдаст назад через Андрюшу. Этим докажет Анастасии, что не имеет связи с нечистыми, и хороший христианин. Отдав же тельник успокоит ее. Так он мерил совесть и долг свой с любовью. — Не скрой от тебя, — сказал он своему маленькому другу, приступая к этому подвигу что Анастасия сделала неосторожно, прислав мне такой драгоценный подарок тайком от отца, хотя в ее поступке было только желание сестры спасти душу брата. И я необдуманно, может быть, насказал, чего тебе и не надо было бы слышать. Вот и ты, бедняжка, попал в эту тревогу, которая не по тебе. Всему я причиною. Прости мне, милый друг, милый брат мой. Ты не знаешь пагубных страстей, которые терзают человека, и могут помрачить рассудок до того, что высокое Божие творение уподобится животному. И не знай этих страстей, чистое прекрасное создание. Годы твои, годы райские, горе тому, кто растравит их. Вот видишь, я взял крест» и надел с благоговением христианина. Но завтра возвращу его. Не хочу доставить ей причин к раскаянию. Благословение матери должно быть для нее дорого. Тоска ее отравит для меня сладость-подарка. Он будет напоминать мне только, что эта жертва тяжкая, что она уносит с собой ее здоровье, ее спокойствие а для сохранения того и другого готов сам на все жертвы, на все муки. Узнай повернее, нынчеш, если можно теперь, нет ли для нее какой опасности. Вглядись хорошенько в лицо ее, не заметишь ли на нем следа болезни, тени уныния. Слушайся в ее речи, в ее голос, не утай от меня ничего». От меня скажи ей все, что ты видел, слышал теперь. Благодари ее за драгоценный дар. Скажи, что отныне буду креститься русским крестом, буду молиться русскими молитвами. Не правда ли ты научишь меня русским молитвам? Начну и кончу их воспоминанием о ней. Все это говорил Антон, прерывая речь то поцелуями дорогому миссионеру, то внимая из груди крест и прижимая его губам своим малютка в первый раз видел друга своего в таком тревожном состоянии. Губы его судорожно произносили слова, глаза горели каким то исступлением, щеки пылали. этой душевной тревоги испугался андрюша. Он каялся уже, что, исполнив поручение крестной матери, лишил, может, статься их обоих спокойствия и здоровья. Как мог, старался он успокоить своего друга, обещаясь ему сделать все, что он желал. но докучливые свидетели помешали ему в тот же день переговорить с Анастасией о великой тайне их. Опасения Антона были пророческие. Гроза вскоре скопилась над головою очарованной девушки. В полночь старая мамка осторожно встала и посмотрела, каково спит ее питомица. Бедная вся горела. лебединой грудь ее тяжко подымалась. Мамка хотела прикрыть ее куньим одеяльцем. Смотрит ястребиными глазами. «Ах ты, мать Пресвятая Богородица! тельника это на ней нет!» Едва не вскрикнула старуха. «Господи, Господи, куда ж девался тельник?» «Искать кругом? Нет!» «Может, статься, оборвался Гайтан, и он лежит у голубушки под изголовьицем?» «Ждать-пождать! Утро!» Мамка целую ночь не смыкала глаз. Наутро искала тельника на кровати, под кроватью. Не видать? Стала замечать, не спохватится ли Анастасия Васильевна. Нет, ни словечка об этом. Только одеваясь, дитя боярское в смущении закрывало от нее грудь свою. Мамка смелилась спросить о тельнике. Анастасия зарыдала. И, наконец, на все увещания, обеты и клятвы не говорить отцу, сказала, что, вероятно, потеряла крест, гуляя на днях в саду, что искала и не могла найти. С какими муками могло сравниться состояние Анастасии при этом случае? Да и мамке было нелегко. Сказать боярину поставит ей вину, что не видала, как тельник пропал. Не сказать — голову снести. Сказать и не сказать, на этом старуха едва не рехнулась. кончилось тем, что, убоясь огорчить свою питомицу и в надежде отыскать пропажу, она утаила беду от боярина, грозного и неумолимого в подобных случаях. Едва не забыл я сказать, что в этот самый день рыцарь Поппель приходил к Аристотелю жаловаться на дерзость лекаря порученного, как он слышал, вниманию художника. — Он сделал должное, — отвечал художник. — жедок А слушаться посла императорского! — вскричал заносчивый подпель. — Клевета, недостойная простого мужа, не только сановника государственного. Уберегите ее для бывшего книгопечатника Бартоломея. Один глупец поверит ей, по крайней мере цирюльник, скажи вернее врач при дворе московского государя знай воспитанник брата моего в такой же благородной крови как и ты имеет равные с тобой права на уважение разве потому что бароница? не хочешь ли господин художник вывести его в настоящие бароны легче всего стоит ему только потребовать что ему принадлежит право И, конечно, в бароны Эрнштейны? Во что он есть? Без сомнения. Московская новость. По крайней мере, ее не знает при дворе моего государя. Если нужно будет, и там ее узнают. Как древнее кровное право. Поппель горячился более и более и задыхался от гнева. Художник говорил с приличным хладнокровием и твердостью. Знаешь ли ты сам, что это право мое, и я готов защищать его мечом? На этот раз меч рыцаря переломится а закон и слово императора. именем его величества я потребую от тебя объяснений твоим загадкам. Дам их, когда сочту нужным. Уважаю твоего государя наравне с другими венценосцами, но не подчиняюсь его власти. Я гражданин Венеции, и здесь под сильную защитой русского государя Иоанна именем Третьего. — Мой меч заставит тебя объясниться! — Аристотель засмеялся. — И сейчас, если имеешь хоть искру благородства! Потпель схватился за рукоять меча. — Потише, молодой человек! — сказал с важностью художник, положа свою руку на плечо рыцаря. — Умерь! — «Свою горячность. Она ничего не поможет твоему делу. Не заставь думать, что орудие чести в твоих руках — только опасная игрушка в руках ребенка, и что император немецкой нарядил ко двору московскому представлять свое лицо неразумного мужа, а задорного мальчика. «Образумься, господин рыцарь, взгляни на мои седины. По летам моим я мог бы быть отцом тебе». А ты зовешь меня на безумную драку? Какая слава могучей рукой юноши Сразиться с хилой рукой старика? Будет чем похвалиться. И в моем доме Не назовут ли нас обоих безумными? Поверь, я не обнажу меча. Ты можешь напасть на безоружного И променять имя рыцаря на имя разбойника. Что я не трус, Скажут тебе государь московской и лучшие воеводы его. И потому советую тебе употребить свое оружие и свой пыл на лучшее дело и искать более равной битвы. Еще прибавлю тебе, господин рыцарь, насилие, каково бы оно ни было, ускорит только нарушение прав, которыми ты незаконно награжден. Будь благоразумен и не горячись, Может быть, сама судьба поможет тебе на зло справедливости. Сказав это, Аристотель просил рыцаря оставить его и не отвлекать от важного дела, порученного ему великим князем. В противном случае хотел позвать из синей приставов, имевших надзор за послом. Рыцарь Попель был заносчив, а не храбр. У таких людей не бывает истинной храбрости. Он выказывал только ее формы, которые могут обманывать одну неопытность. Как хорошо сложен этот мужчина, — говорят любую с прекрасными формами иного Дэнди на склоне лет. — Вата, сударь, одна вата и искусство более ничего, — скажет вам его слуга и разоблачит перед вами этого поддельного антиноя. Такова была и храбрость Поппеля. Престиженный с добрым уроком и мутной идеей о сопернике, который готовился оспоривать права его на наследство знатного имени и богатого состояния, вышел он от художника. Но и тут не хотел признаться в победе над ним. Подняв гордо носик, как утлая ладья, брошенная могучим валом на берег, Он запел в дверях веселую песенку. «У Карла было у Великого семь незаконных детей. Всем снился венец золотой, лишь одному он достался».